Будучи такими расширениями, они в конечном итоге отделяются от человека и обретают власть над ним. Это отделение средств от человека метафорически описывается Маклюином как ампутация. Любое изобретение развития технологической инфраструктуры сопровождается последовательной ампутацией всевозможных человеческих способностей. Медиа с самого начала, считает МакЛюин, стремились завладеть сознанием потребителя, погружая его в иллюзорный мир грез. Такое влияние может иметь серьезные последствия и в финале медийное развитие. Будущее развитие электронных средств исследователь предсказывает полную ампутацию человеческого сознания. В процессе потребления продуктов медиакультуры способности человека выносятся за пределы человека, приобретают собственную логику и навязывают эту логику человеку, хочет он того или нет. Стремление к большей иллюзорности другого мира представляется опасным. Перед лицом этой отчужденной технологической инфраструктуры человек оказывается слабым, и зависимым существом которого, однако, спасает то, что он не осознает того, что с ним происходит. Он радуется широким возможностям, которые ему представляет э это технологическая машинерия, и с оптимизмом теряет самого себя, как нарцисс, парализованный своим отражением в воде. Метафора нарцисса, погруженного в наркотическое опьянение собственной э -э -э внешней сущностью, ещё один из образов Маклюэна. В традиционном понимании медиакультуры объединяются все виды аудиовизуальных искусств. Гипертрофированность аудиовизуальной информации в современной цивилизации констатировали Ф. Джеймисон, Ж. Бодрияр, П. Вирильо. По их мнению, медиакультура – область культуры, связанная с трансляцией динамических образов, получивших широкое распространение современными техническими способами записи и передачи изображений и звука, кино, телевидение, видео, системы, мультимедиа. Данный термин получил широкое распространение в культурологической теории всего лишь несколько лет назад, но до сих пор не обрел статус энциклопедического. Аудиовизуальные медиатексты представляют собой знаковые ансамбли, соединяющие изобразительные звуковые и вербальные ряды, используемые для трансляции различного кода рода информации – Словарь «Культурология XX век» подтверждает да, сказанное, ауди... аудиовизуальная культура – это не только дополняющий, но и заменяющий, прежде господствующий вербальную письменную коммуникацию. В различных публикациях, посвященных проблемам медиа, также упоминается понятие транслирующего канала и подчеркивается его посреднический характер. Анализируя разные проявления медиатизации, Ролан Барт дает нам понять, что популярный медиа, характерные для того, или иного периода завладевают сознанием потребителей, захватывая все общество в свою медиа внутри которой следователь может обнаружить различные культурные схемы, ценности, составляющие основу любого общества. Ролан Барт говорит о мифологической стороне всех типов медиа. По мнению автора, новые медиа для разных целей фабрикуются в руках либо интеллигенции, либо властей, либо в процессе их сотворчества. Сложную позицию мы обнаружим в работах социолога Пьера Бурдье. Бурдье выявляет наиболее глубоко скрытые структуры различных социальных сред, которые составляют социальный универсум, а также механизмов, служащих для воспроизводства и изменений. Особенность этого универсума заключается в том, что оформляющие его структуры ведут двойную жизнь – Они существуют в двух ипостасях. Во-первых, как реальность первого порядка, данной через распределение материальных ресурсов и средств присвоения престижных эм, в социальном плане благ и ценностей, виды капитала по бурдье. Во-вторых, как реальность второго порядка, существующая в представлениях, в схемах мышления и поведения, то есть как символическая матрица практической деятельности, поведения, мышления, эмоциональных оценок и суждений социальных агентов. Оригинальный взгляд на медиа можно почерпнуть в работах славой Жижика. Жижик озвучив, изучает медиа на различных примерах. В статье «Киберпространство» или «Невыносимая замкнутость бытия» он пишет о виртуальной реальности, рассматривая современную культуру в контексте всеобщей медиатизации. Человек, захваченный и погруженный в медиакультуру, сам становится продуктом новых медиа. Медиатизация – это процесс превращения реального объекта в искусственный, тело, которое почти полностью медиатизировано, функционирует с помощью протезов и говорит искусственным голосом. Подобно тому, как наше тело медиатизируется, сознание тоже изменяется. В объяснении термина «медиатизация» Жижек пользуется теорией Поля Вирильо, изложенной им в работе «The Art of Motor», Прежде всего следует отметить необходимую двойственность понятия медитизации. Первоначально это понятие обозначало жест, посредством которого субъект лишался своего прямого и непосредственного права принимать решения. Великим мастером политической медиатизации был Наполеон, который оставлял завоеванным монархам видимость власти, в то время как у них не оставалось ни малейшей возможности эффективно пользоваться ею. Такая медиатизация может быть названа конституционной монархией, где монарх сведен до уровня чисто формального символического жеста. Он может ставить точки над «и», подписывать, подтверждая таким образом действенность эдикты, содержание которых определяется эдиктами избранным правительством. Не соответствует ли эта ситуация мутатис мутандис сегодняшней ситуации прогрессирующей медиатизации, воздействующей на наши повседневные жи жизни, таким образом, что субъект оказывается все в большей и большей степени опосредованным, медиатизированным, незаметно лишаемым своей власти под фальшивым прикрытием якобы ее усиления. Медиа это не просто система массовых коммуникаций, Это слишком расплывчатая формулировка, скрывающая за собой вполне конкретную властную матрицу, систему культурно-информационных монополий, которые ныне становятся главной опорой любого государства. Речь идет о медиакультуре. Пространство медиакультуры существует не только на основе производства и распространения образов, это лишь одна часть отношений, делающих его возможным, но и за счет цикла сообщения-приобщения, Приобщение как условие-результат потребления сообщения и производство сообщения как условие-результат приобщения. В более традиционных терминах взаимообмена информации и интересов, с одной стороны, люди аудитории воспринимают как интересное и полезное в первую очередь те сообщения, которые считают или чувствуют имеющими отношение к ним лично и на них они предъявляют спрос. С другой стороны, производство медиапродукции не только ориентируется на интерес публики, но и побуждает реальными интересами, прежде всего политическими и экономическими определенных сообществ, групп, инстанций и личностей, особенно середины 20 века, когда медийная культура сформировала в людях потребность в иллюзии другой реальности и завладела умами огромной аудитории. Сегодняшняя медиасреда, Это интенсивность информационного потока, прежде всего аудиовизуального, ТВ, кино, видео, компьютерная графика, интернет. Это система комплексного освоения человеком окружающего мира в его социальных, нравственных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. Вот почему мы вправе дать феномену следующее определение. Медиакультура – это система информационно-коммуникационных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности. Медиакультура включает в себя культуру производства и передачи информации, также культуру ее восприятия. Медиакультура может выступать и системой уровней развития личности, способной читать, анализировать и оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством усваивать новые знания посредством медиа и так далее. При этом следует иметь в виду, что развитие медиакультуры процесс исторически обусловленный, закономерный с точки зрения эволюции цивилизации.